в Москве. В начале театрального сезона в Москве в частной опере Мамонтова мной были приготовлены к постановке оперы Рагнеда Серова, Опричник Чайковского и Русалка Доргамышского. В мастерскую на Долгоруковской улице, которую мы занимали вместе с Серовым, часто приходил Шаляпин. Если засиживался поздно, то оставался ночевать. Шалепин был всегда весел и остроумно передразнивал певцов русских и итальянских, изображая их движения, походку на сцене. Он совершенно точно подражал их пению. Эта тонкая карикатура была смешна. С своей подвижностью, избытком энергии, множеством переживаний, веселий и кутежи, ссоры, он так себя утомлял, что потом засыпал на 20 часов. и разбудить его не было возможности. Особенностью его было так же, что он мог постоянно есть. Он был богатырского сложения. Я не видел Шаляпина, чтобы он когда-либо читал или учил роль. И все же он все знал, и никто так серьезно не относился к исполнению и музыке, как он. В этом была для меня какая-то неразгаданная тайна. Какой-либо романс он проглядывал один раз и уже его знал и пел. Когда он бывал серьезно расстроен или о чем-нибудь скорбел, то делался молчалив и угрюм. Ничто не могло рассеять его дурного настроения. Он стоял у окна и стучал пальцем по стеклу или как-то рассеянно стряхивал с себя пыль или крошки со стола, которых не было. Сначала я не понимал, что с ним происходит, и спросил однажды. Что с тобой? Как тебе сказать, ответил он. Ты не поймёшь. Я в сущности и объяснить как-то не могу. Понимаешь ли, как бы тебе сказать, в искусстве есть, постой, как это назвать, есть чуть-чуть. Если это чуть-чуть не сделать, то нет искусства. Выходит около Дирижёры не понимают этого, а потому у меня не выходит то, что я хочу. А если я хочу и не выходит, то как же? У них всё верно, но не в этом дело. Машина какая-то. Вот многие артисты поют верно, стараются, на дирижёра смотрят, считают: "Так, ты скука". А ты знаешь ли, что есть дирижёры, которые не знают, что такое музыка? Мне скажут: "Сумасшедший". А я говорю истину. Труффи следит за мной, но сделать то, что я хочу, трудно. Вечер оркестра, музыканты играют каждый день, даже подвось спектаклю в воскресенье. Нельзя с них и спрашивать. Играют как на балах. Опер ты скучна. Если Федя всё делать, как ты хочешь, говорит мне Труффи. То хотя это верно, но требует такого напряжения, что после спектакля придётся лечь в больницу. В опере есть места, где нужен эффект, его ждут, возьмет ли тенор верхнее до, а остальное так вообще. А вот это неверно. Стараясь мне объяснить причину своей неудовлетворенности, Шаляпин много говорил и в конце концов сказал, «Знаешь, я все-таки не могу объяснить. Верно тебе говорю, а в сущности не то. Все не то». Это надо чувствовать, понимаешь? Всё хорошо, но запаха цветка нет. Ты сам часто говоришь, когда смотришь картину, не то. Всё сделано, всё выписано, нарисовано, а не то. Цветок-то отсутствует. Можно уважать работу, удивляться труду, а любить нельзя. Работать, говорят, нужно, верно. Но вот и бык и вол трудится. работает 20 часов, а он не артист. Артист думает всю жизнь, а работает иной раз полчаса. И выходит, если он артист. А как? Неизвестно. На репетиции Шаляпин пел в полуголоса, часто останавливал дирижёра, прося повторить и повторяя, пел полным голосом. Отбивал громко такт ногой даже своему другу Труфу. Труфи не обижался и делал так, как хотел Шаляпин. Но говорил мне, смеясь: "Этот чёрт Иван и Шаляпин таланта огромная, но он постоянно меняет, и всегда хорошо. Другая дирижёр палочку бросит и уйдёт, но я его люблю, понимаю. Какая это артист! Он чувствует музыку и понимает, что хотел композитор. Как он поёт Лепперелу Моцарт, а Даргомыжского" Я когда дирижирую, плачу, удивляюсь и наслаждаюсь. Но я так устаю. Он требует особого внимания. Это такая великая артист. В первый же сезон частной оперы, когда выступал Шаляпин, вся Москва говорила уже о нём. И когда мы с ним обедали в ресторане Эрмитаж или Континенталь, то вся обедающая публика смотрела на Шаляпина. Шаляпин не любил многолюдных мест, и когда попадал в большие рестораны, то старался сесть в сторонке, чтобы не возбуждать внимания. При большом ресторане Эрмитаж был сад. И в этот сад от ресторана шла большая терраса. Как-то летом мы пришли туда с Шаляпиным. Шаляпин на террасе сидеть не хотел. Мы прошли внутрь ресторана и сели сбоку от буфета, за небольшой ширмой. Посетители заметили Шаляпина и стали передвигать столы так, чтобы им было видно за ширмой Шаляпина. Нас было трое. Третий был приятель Шаляпина, Ладыжинский. Одет он был странно. На голове котелок, поддёвка, повязанный серебряным кавказским поясом, и был он похож на человека торгующего лошадьми. Таких бывало много на скачках. Шаляпин вдруг подозвал полового и приказал ему принести петок яиц и спиртовку. Я подумал, что он хочет глотать сырые яйца для голоса, что он иногда и делал. Нет. Он зажёг спиртовку, попросил у Ладыжинского его котелок и, держа его над огнём, вылил в него яйца. Что ты делаешь? возмущался Ладыжинский. Пропал котелок. Чёрт с ним, отвечал Шаляпин. Котелок дымил, а Шаляпин накладывал из котелка к себе в тарелку яичницу. Публика возмутилась. Особенно сердился какой-то лицеист: "Это вызов! Какой хам!" Все посетители ресторана, услыхав, как Шаляпин готовит яичницу, подходили к буфету, будто выпить, а на самом деле посмотреть в бок за ширму. Возвращаясь к своим столам, они громко выражали негодование. Доносились слова басяк, невежа, а Шаляпин оставался серьёзен и продолжал с нами разговаривать, как ни в чём не бывало. Конечно, яичницу он не ел, но ловко делал вид, что ест. Таких озорных проделок за ним было немало. Впрочем, были люди, не прощавшие Шаляпину и его больших генераров. Как-то весной мы сидели на террасе за столиком в ресторане Крынкина. На Воробьёвых горах был солнечный день. Мы ели окрошку. Из окон террасы была видна Москва-река, горы в садах, и я писал маленький этюд. Шаляпин пошёл погулять. Неподалёку от меня за столом сидели какие-то посетители. Один был в форме телеграфиста. Он взглянул в окно на Шаляпина, который стоял у изгороди, и, вздохнув, сказал приятелям: "Хорошо ему, легко живётся". Споёт и пожалуйте деньги. Штука не хитрая. Правда-то, нет? Голос и голос. Другой дело, может, нужней. Молчи, ты работает. А этот орёт на всю Москву. Кто я? Послушайте, сказал я. Вы, я вижу, люди почтенные. За что вы не любите Шаляпина? Поёт он для вас. Можете взять билеты, послушать его. получите большое удовольствие поёт мы знаем что поёт а сколько он получает и вы тоже получаете нет сколько он получает это разница я вот здесь вот эти горы воробьёвы и дворец его императорского высочества обслуживаю понять надо серьёзное дело сколько он получает и сколько я «Разница! Вот что!» Человек был в большом гневе, и я не знал, что ответить. Когда вернулся Шаляпин и сел со мной за стол, сердитые люди поднялись и стали одеваться. Уходя, они зло смотрели в нашу сторону. У Шаляпина образовалось много знакомств в Москве, и летом он часто гостил в деревне Путядино у певицы частной оперы Татьяны Спиридоновны Люботовича. Однажды он заехал ко мне и просил меня поехать с ним к Любодовичу. — Поедем. Возьми ружье, ты ведь охотник. Там дичи, наверное, много. Глушь, место замечательное. Татьяна, баба хорошая. Ты знаешь, ведь я женюсь. — Как женишься? На ком удивился я? — Ну, и Оля Тарнаги. — Ну, балерина у нас, знаешь. Она, брат, баба хорошая, серьезная. Ты шафером будешь. Там поблизости в деревне и венчаюсь. Должно быть, труф приедет, Малинин на Рахманинов, Мамонтов. А как ты думаешь, можно мне в деревне в Поддёвке венчаться? Я терпеть не могу эти сюртуки, эти жакеты разные, потом шляпы. Картуз же у мне и луч. Козырёк он солнце загораживает и ветром не сносит. В вагоне еду, я люблю смотреть в окошко. В Пушкино к Корзинкину недавно ехал. Высунулся в окошко. У меня Панама и улетела. Двадцать пять рублей заплатил.